Промогучий русский язык. Если бы мат в русском языке заменить смайликами, то наш язык был бы не только самый могучий, но и самый веселый. Офисная мудрость. Корпоративная культура, этикет – это очень важная характеристика компании. В одних офисах принято обращение по имени-отчеству и на «вы», в других можно с уважением, но на «ты». Есть офисы, где бизнес-лексика состоит из междометий, и, что интересно, все друг друга понимают. Да, возможности русского языка поистине безграничны. Помню, произошел у меня такой случай. Меня пригласили на новую работу. Высокая позиция в хорошей компании. Это была крупная клиника в самом центре столицы. Собеседование с владелицей бизнеса, дамы неопределенного возраста, прошло в задушевной дружеской обстановке. Мы быстро нашли точки соприкосновения и поняли, что в целом устраиваем друг друга. Я была в тот момент без работы, а эта позиция была выше моей предыдущей. Офис недалеко от дома, да и нагрузка обещала быть не самой интенсивной. Я, видимо, понравилась будущему боссу уверенным изложением материала, который она, похоже, где-то слышала, но не совсем понимала, о чем я вещаю. Она продолжала меня спрашивать о моих профессиональных навыках и об опыте, слабо вникала в то, что я ей отвечала, говорила многозначительно «да-да». Как мне показалось, еще в начале разговора она уже приняла решение, что ее бизнесу явно не хватает такого высококвалифицированного специалиста, как я. Надо сказать, что собеседование работодателя с кандидатом – это те же переговоры. Каждая из сторон боится, что ее облапошит. Нужно показать товар лицом и не продешевить. Способность пустить пыль в глаза – это особый навык, который требует тренировок и осознанного подхода. И в собеседовании этот навык применяют обе стороны. При разговоре с моей будущей начальницей я не увидела никаких подводных камней. Моя интуиция молчала, и я была довольна результатом встречи. В назначенный день я явилась в офис и с энтузиазмом приступила к выполнению своих должностных обязанностей. Первая неделя прошла в мирной и дружелюбной обстановке. Правда, сотрудники поглядывали на меня с опаской и на тесный контакт не шли, несмотря на мои старания. Начальница улыбалась и часто советовалась со мной. Называя друг друга по имени-отчеству, мы пили кофе в ее кабинете, обсуждая недавнюю поездку, где, собственно, случайно и познакомились. Прошло две недели. Все было по-прежнему. Правда, Ольга Анатольевна, владелица клиники и, по совместительству, моя начальница, перестала улыбаться и с каждым днем становилось все мрачнее. Меня не особенно интересовали причины ее плохого настроения, так как я была по уши загружена новой работой. В жизни человека бывают разные обстоятельства, о которых окружающим лучше не знать, зачем лезть в чужую душу. Мы по-прежнему пили чай с Ольгой Анатольевной в ее кабинете. И коллеги, по-видимому, решили, что я лучше других осведомлена о делах компании и что я стала доверенным лицом или подружкой руководительницы. Периодически ко мне в кабинет заглядывали сотрудники клиники и интересовались настроением начальницы. «Ну что там? Как сегодня она?» С придыханием и испугом спрашивал медперсонал. «Все хорошо?» Не особо понимая, чем вызваны эти вопросы, отвечала я. Примилая клиника, отличный шеф, здоровый коллектив, думала я. Коллеги уже шли на контакт и порой рассказывали мне ужасные истории подземелья. Клиника находилась в полуподвальном помещении старинного особняка. И весьма негативно отзывались об Ольге Анатольевне. Но я продолжала думать, что, скорее всего, косячит персонал, а расхлебывать приходится владелица бизнеса, вот им и достается». «Ох, ну слава богу, значит, сегодня можно будет выйти из кабинета». «Подождите, а при тут? Как она?» «И можно выйти из кабинета?» — недоумевала я. «Ой!» Очередной сотрудник в театральной позе закатывал глаза. «Все понимаете, всех слышите, не то что некоторые». И опять театральное закатывание очей в потолок. Другие коллеги также сетовали на свою судьбу. «Вы не поверите, мы хоть с вами жить стали спокойнее». «О работе думаем больше, а не о том, что сегодня будет. Но страшно все-таки. А вдруг все вернется?» «Подождите так убиваться. Что тут может случиться страшного? Уволили кого-то? С кем не бывает, зачем из-за этого так переживать?» «Нет, вы не понимаете. Вы не слышали просто, как это происходит». Вздыхали они и скрывались, прикрыв за собой дверь. я продолжала работать. Коллектив окончательно принял меня в свои ряды. А настроение Ольги Анатольевны все не улучшалось. «Вас Ольга Анатольевна вызывает», — забежала в мой кабинет испуганная секретарша. «Странно», — подумала я, — «а обычно начальница сама заходила ко мне или звонила по телефону». «Ну, хорошо, почему бы к ней не зайти?» Весь персонал провожал меня такими взглядами, словно я шла на смертную казнь. Я точно знала, что с моей стороны все задания выполнялись в срок, и волноваться мне было не о чем. Что же, зайду к руководителю и узнаю, что там случилось». Ольга Анатольевна восседала в своем кресле. Кресло она поднимала максимально высоко, чтобы ее фигура возвышалась над входящими пигмеями. Весь вид начальницы говорил о том, что случилось все самое страшное в один момент. Я уже думала, что следующей фразой будет какое-нибудь потрясающее объявление о грядущем ужасе, вроде «к нам едет ревизор», но в воздухе повисла зловещая тишина, и ничего по-прежнему не происходило. Ольга Анатольевна нависла над столом, сверляя меня взглядом, который впивался и приковывал к месту. Такой я ее еще не видела». Но я была опытным бойцом и не впадала в панику от каждого взгляда шефа. Единственное, о чем я подумала, будучи не готовой к такой встрече, будет ли уместно мне самой начать говорить или следует дождаться первой фразы начальницы. Было видно, что мыслительный процесс явно бурлил в ее голове, и вот-вот она что-то поведает. — Знаете что? — вызывающе произнесла Ольга Анатольевна. По интонации и виду начальницы я понимала, что, видимо, сейчас и начнется та самая буря, о которой столько говорили сотрудники. В моей голове был немой вопрос. Конечно, я не знала, что за этим «знаете» последует, но я молчала и спокойно ждала продолжения. «Знаете, нам срочно надо провести общее собрание коллектива». Словно выплюнула из себя она... После этого все тело ее обмякло, и она погрузилась в свое кресло уже в совершенно иной позе, далекой от позы той воинственной фурии, которую я только что наблюдала. — Если нужно, проведем. — От меня нужна какая-то информация к собранию? — спокойно уточнила я. — Нет. — Хотя... — Дайте мне сводку по опозданию врачей, — произнесла отрывисто она, отвернувшись от меня в сторону окна. Я кивнула утвердительно, хотя была удивлена запросом. Такие сводки ежедневно подавала старшая медсестра. Ну, хорошо, опоздание так опоздание, если от финансового директора больше ничего не требуется. И я отправилась в свой кабинет собирать информацию. Коллектив меня ждал. Все смотрели на меня так, как будто я вернулась с того света. «Но что, досталось? Сильно? Да что вы все так боитесь?» «Все хорошо, завтра будет собрание». При слове «собрание» повисла гробовая тишина. Вопросов в тот день больше мне никто не задавал. На собрание в конференц-зал все пришли заранее и расселись полукругом. Никто из сотрудников не разговаривал между собой. Мне показалось, что все стали меньше в размерах, какие-то скукоженные, и маленькие, и каждый пытался спрятаться за соседа. А я все ждала, когда же случится то, Чего так боялись сотрудники компании? Я смотрела на Ольгу Анатольевну. Красивая, ухоженная дама, добившаяся в жизни многого. Все ее боятся, но никто сам не уходит из клиники, а только спрашивают про ее настроение, про то, можно ли выйти из кабинета, чтобы не попасть под раздачу. Что их тут держит? Все это напоминало удава, который гипнотизировал кроликов. Я смотрела и ждала. Похоже, я была единственная, кто не прятал взгляд и даже не отводил его в сторону. И я видела, что от этого Ольге Анатольевне некомфортно. Собрание закончилось, практически не успев начаться. Сотрудники переглядывались между собой, никто не понял, что произошло, а меня опять вызвала к себе начальница. «Давай мы с тобой расстанемся. Я компенсацию заплачу. Понимаешь, я при тебя совершенно не могу материться». А разговаривать с ними по-другому я не умею. Конечно, я согласилась. Ведь я к этому времени хорошо усвоила простое правило. Я никого не хочу менять, потому что не могу изменить человека. Этой начальнице нужно, чтобы сотрудники ей поклонялись и боялись. Я ничем не смогу помочь сотрудникам, которые сознательно выбрали роль жертв кроликов и добровольно кормят удава. Я попрощалась с коллективом и радостно выползла из полуподвала клиники. Она блистала внешним благополучием, но по ее коридорам разносился громкий отборный мат Ольги Анатольевны. Мне припомнился один анекдот. На работе начальник издал приказ, запрещающий мат. Теперь на оперативках по понедельникам он сидит молча. Но этот анекдот точно не про Ольгу Анатольевну. Ее душа молчать не могла. Что же делать сотрудникам, если руководитель общается преимущественно матом? Каждый делает выбор сам. Следующая история произошла в одной крупной производственной компании. Руководитель не знал других слов, кроме мата. Частенько по коридорам офиса гремел зычный рев директора Василия Григорьевича. «Петрович, руки у тебя, конечно, хреновые, а зато мозги гладкие». Все понятно, начальник в офисе и кого-то уже начал распекать. Наш руководитель так развлекался. Приезжал в офис два раза в месяц с проверкой и устраивал показательные порки. Да так, что всем доставалось по полной. И так называемой похвалы и люлей. Василий Григорьевич был человек могучий и считал себя настоящим русским мужиком. А настоящий русский мужик, по его мнению, без мата не должен изъясняться. Без мата не прожить нам и дня. Это был его девиз. Он был убежден, что подлинное руководство компании заключается в том, чтобы крепко обматерить сотрудника, а потом обязательно его похвалить. Это почти как в анекдоте. Прораб Василий Сидоров настолько хорошо владеет интонацией, что фразой «твою мать» может и поругать, и похвалить, и поздороваться, и даже поздравить с днем рождения. Такие подходы Василия Григорьевича к руководству коллективом не прибавляли радости сотрудникам офиса, которым не повезло попасть под горячую руку начальника. Единственное, что могли они сделать, чтобы успокоиться, уползти после работы домой, чтобы там зализывать психологические раны. «Марина, сколько можно лажать!» У тебя сплошные косяки. Это были первые приличные слова за сегодняшнее утро. Правда, потом за ними последовала череда слов, которые невозможно пересказать, цензура не пропустят. Марина была девушкой приличной, с двумя высшими образованиями и родителями-интеллигентами. Пока она слышала мат из коридора в адрес коллег, она внутренне возмущалась, даже мысленно отвечала грубияну начальнику, Но вслух на рожон не лезла. Она также не лезла на рожон, когда слышала, что она опять налажала. Это еще можно было стерпеть. Она действительно допустила неточность в документе, ошиблась, кем не бывает. Но когда на нее обрушился поток отборного мата, Марина не выдержала и на одном дыхании выпалила. «Василий Григорьевич, мне не нравится, как вы со мной разговариваете». «Мы пришли сюда работать и достигать бизнес-целей компании, а не слушать ваш мат. Если коллегам это по душе, я не возражаю. Но будьте любезны, больше со мной так не разговаривать». Марина развернулась и пошла прочь. Она не видела выражения лица начальника. Она думала о том, что было бы неплохо, если бы ее сейчас не убили и не растерзали на кусочки. Она доплелась до своего рабочего места на деревянных ногах, собрала со стола все вещи и пошла домой. Похоже, карьера в этой компании для нее закончилась. Подъезжая к дому, она увидела на телефоне сообщение от начальника. «Ну все», — выдохнула Марина. Она никогда не ругалась матом, но сейчас момент был драматичным. К тому же школа шефа не прошла даром. «Капец! Да вы ее! Какого хрея ты полезла на рожон! Не могла, как все, засунуть свое «я» подальше!» закрыть рот и молчать в тряпочку. И хотя она знала, что свою «я» она никуда не засунет, но провести профилактическую беседу с собой она должна была. С такими мыслями она открыла сообщение от Василия Григорьевича. Не знаю, что повлияло на шефа Марины, может, воспоминание про бизнес-цели компании, может, еще что-то, но в сообщении было «Извини, работаем с Марину, как вы поняли, не уволили. Она продолжает и по сей день трудиться в этой компании. И она единственная, на кого начальник не кричит и не матерится. Да, бывают и такие истории. Оказывается, в жизни офиса могут случиться самые неожиданные повороты, если только поверить и захотеть.